Роковая случайность. Финансирование удалось. Между тем в Германии одновременно в Соединенных Штатах, Франции, Англии и Италии появились коралловые сады. Далее должен быть выпущен следующий альбом с фотографиями из Африки. Это, конечно, большие деньги, но явно недостаточные для покупки дома и земельного участка. Самое важное, захотят ли мои друзья, которым я задолжал довольно большую сумму, подписывать соглашение об отсрочке выплаты. К счастью, они согласились. Наступил июнь. Я стоял на лугу, усеянном тысячами маргариток, чтобы определить место для строительства. И вот великий день, когда должен быть установлен мой дом у дуба. Это было волнующее мгновение. Огромный подъемный кран медленно проплыл между деревьями и потом с точностью до сантиметра поставил свой груз на только что возведенный фундамент. Работникам строительной фирмы понадобилось совсем немного времени на окончательную отделку дома. И это событие совпало с моим днем рождения. Но до новоселья было еще далеко. Монтаж фильма «Ануба» я опять должна была отодвинуть так как сначала нужно было построить рабочее помещение. К счастью, не только Хорст много помогал мне, но и талантливый молодой архитектор Йозеф Штробель, занимавшийся обустройством внутренних помещений. Однако вскоре произошло несчастье. Катаясь на лыжах в Санкт-Морице, я сломала шейку бедра. Уже через час я лежала на операционном столе в травматологической клинике доктора Гутта. Очнувшись от наркоза, я была оптимисткой. Операция прошла успешно. Мне не вставили искусственный сустав. Вместо перелома смогли соединить металлическими спицами. Поэтому несчастный случай я не восприняла как трагедию. Быстро приучил себя к костылям, и мне вскоре разрешили покинуть клинику с условием продолжения лечения в Мюнхене. Спустя четыре недели после несчастья рентгеновские снимки – показали, что все великолепно срослось. Ежедневно в плавательном бассейне делала лечебную гимнастику, подвижность сустава стала лучше, но боли, иногда просто невыносимые, не отпускали. Я начала беспокоиться. Сильные болеутоляющие средства угнетали психику и затрудняли работу. Когда спустя три месяца жалобы еще оставались, врач порекомендовал лечение в Монте-Гротто. Четыре недели мне делали обертывание, термальные ванны и массаж. Но боли стали еще сильнее. Я должна была, как бы жестоко это ни было, учиться жить с ними. Все ортопеды говорили одно и то же. Кость срослась безукоризненно. Но причину боли, особенно сильных в бедре, никто не мог установить. Вероятно, говорили врачи, это повреждение межпозвонкового диска, может быть ревматизм, может быть и нервы, или, или. Не чувствовал я боли только в воде. Поэтому я полетела с Хорстом и нашим фото- и кинооборудованием на Санкт-Сальвадор, остров с великолепным песчаным пляжем. При погружении у меня не было боли, но выйдя из воды, я могла только ковылять. Это стало большой проблемой. надеюсь скоро выздороветь, я обязалась работать над двумя фильмами, один японского, другой английского производства. Съемки должны проходить на Сан-Сальвадоре. Невозможно себе представить, что через 8 месяцев после перелома меня мучили сильные боли. Хотя вообще-то пациента после операции на бедре достаточно двух месяцев, чтобы окончательно поправиться. Попытки отложить прилет съемочных групп были безуспешны. Сначала появились японцы. Семеро, и среди них моя Норико. За это время она вышла замуж за немецкого ученого и жила теперь в Мюнхене. Пока все шло хорошо, и поскольку снимать надо было под водой, проблем не было, по крайней мере у меня. Труднее было кинооператору с громоздким оборудованием для подводных съемок. Для моей видеокамеры доставили футляр из Японии. С помощью хорста и нескольких ныряльщиков съемки удались, хотя из-за сильного течения это было не очень просто. Когда я шла вдоль пляжа, одновременно что-то рассказывая, то каждый шаг становился мучением. Но японцы мне очень сочувствовали, и я не смогла отказаться от работы. Едва они уехали, появились англичане. Дженни Соломон, представитель CBS новости, молодая энергичная женщина. Она должна была создать мой кинопортрет для популярной в США телепередачи «60 минут». Моим собеседником стал Дэн Раттер, известный в Америке ведущий, которого побаивались из-за его острого языка. Он прибыл из США вместе с женой. Как не милы они были, я боялась интервью потому, что нужно было говорить по-английски, а мои знания оставляли желать лучшего. Хотя мистер Раттер, как и другие журналисты, обещал не задавать вопросов о гиттере или политике, но слово своего не сдержал. Это меня так сильно взволновало, что мы прервали съемки. Хотя прошло уже четверть века после войны, разговоры о прошлом больно ранили меня. Мистер ратер с пониманием отнесся к моим чувствам, и мы пришли к компромиссу. На несколько вопросов я все же ответил. Эта передача в Соединенных Штатах имела исключительный успех. Я получила множество писем. Самые необычные от богатого американца, который сообщал, что был бы счастлив финансировать любой мой кинопроект. Какая жалость. Именно сейчас, когда я так больна и едва ли есть надежда на выздоровление, пришли заманчивые предложения, которых я ждала десятки лет. Гео тоже хотел заключить соблюдок контракт на фильм о подводном мире. Лучшего невозможно было представить, но серьезно об этом думать я уже не могла. И именно в это время издатели стали конкурировать между собой за публикацию моих мемуаров. Я впервые рассмотрел эти предложения серьезно. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь у меня нашлось время заняться их написанием. Самое интересное из немецких предложений поступило от Вилли Дрэмера. Он был готов выплатить мне большие деньги за немецкоговорящие права. Книжное издательство Time Books удвоило сумму, предложив купить международные права, исключая немецкоговорящие страны. Оба издателя были готовы даже к немецко-американскому совместному производству. Но я боялась браться за непривычную работу и все время тянула с ответом. Однако после длительной беседы с шефом Нью-Йорк Таймы, мистером Зульцбергером, страх прошел. Я сначала не могла поверить, что меня примет столь влиятельный бизнесмен. Но он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Пожилой, очень любезный господин, который не задавал мне провокационных вопросов, а скорее по-дружески беседовал. Не на мгновение я не почувствовал дискомфорта. Эта встреча повлияла на мое решение. И заслуга в этом не только мистера Зульцбергера, но и других американцев, которые меня не критиковали, на меня не нападали, а вселяли мужество. Если эти договоры будут реализованы, я смогу, наконец, освободиться от долгов, самостоятельно профинансировать фильм «Ануба» и до конца жизни больше не беспокоиться о деньгах. Но дело не двигалось. Теперь речь шла о личном секретаре, который бы записывал мои воспоминания. Я не была уверена в своих литературных способностях. То, что ни строчки не будет опубликовано без моего согласия, само собой разумелось. Мне нужно только рассказывать о своей жизни. В то время, как издатели искали подходящего помощника, я полетела в Токио на открытие выставки моих фотографий нуба в музее сейбу Примечание. Музей сейбу создан японской железнодорожной компанией, построившей в Токио в 1915 году, известный универмаг сейбу Второе путешествие усилило мои японские впечатления. Инициатором этой выставки была Иико Ишиока, художница, график и награжденный премиями арт-директор выставок, посвященных кино и другим видам искусства. Не только в Японии, но и в Америке. Там она обратила внимание на мои альбомы «Нуба», а затем навестила в Мюнхене и очень тщательно отобрала более сотни сюжетов для запланированной выставки. Презентация была впечатляющей. При огромном уважении, с которым я всегда относился к японцам, здесь они буквально сотворили техническое чудо. Из моих снимков через промежуточные негативы изготовили фантастические увеличения в формате «2 на 5 метров», покрывшие всю стену. От подобного размера просто захватывало дух. Только на лабораторные работы музей затратил 150 тысяч марок. Как японцы были увлечены искусством, доказывает следующее. За день до открытия выставки Эйко решила, что цвет стен, на которых вывешены снимки, будет раздражать посетителей. Ей удалось заполучить рабочих, проработать всю ночь и перекрасить стены. Обессиленная, но сверхсчастливая, она поздравила меня еще до официального открытия. Были приглашены Хорст и Норико, которая опять была в моем распоряжении как переводчица. Это были праздничные дни, прекрасней которых я не знала со времен окончания войны. Я была так счастлива, что почти не чувствовала боли в ноге. Количество посетителей увеличилось в пять раз. В некоторые дни насчитывалось до трех тысяч человек. Все билеты на мои сопровождаемые слайдами доклады, которые переводила Норико, были раскуплены. Кинозал тоже был полон. Японский представитель издательства «Парко» в Токио был ошеломлен успехом. Уже в первую неделю было продано 2000 альбомов «Нуба». Воодушевление и гостеприимство, которое я увидела у японцев во второй раз, нигде в мире мне не встречались. До отъезда из Токио со мной произошло еще одно событие. Уже давно меня очаровывало японское искусство татуировки, но я знала как трудно встретиться с его истинными мастерами. Мне повезло. Знаменитый дизайнер Исеи Мияки, друг Иико, познакомил меня с ними в Иокогаме. В небольшой комнатке, в которой меня с ликованием встретили несколько молодых японцев, я увидела на стенах большие плакаты со своей фотовыставки с головами украшенных и разрисованных нуба. Так штурмом я завоевала сердца татуированных. И мне разрешили сделать с них сколько угодно фотографии пока позволяло время визита. К счастью, у Хорста была с собой лейка, и мы смогли сделать множество снимков. Естественно, у меня в мыслях забрежила надежда сделать фильм и альбом, но для этого нужно было скорее выздороветь. Когда мои издатели, такие как Лист, Хершер и другие, увидели снимки с татуировкой, они так вдохновились, что предложили немедленно вернуться в Японию, что я с удовольствием и сделала. Теперь на первый план вышли мои мемуары. За время поездки в Японию Дреймер и Таймбукс нашли писателя, которого я посчитала подходящим. Это был Георг фон Хальбан, чьи романы уже издавались в Германии. Его самая известная книга «Малик дер Вольф». И тут произошло событие, поставившее под вопрос весь проект. Только через несколько дней после обсуждения всех деталей договора стало известно, что господин Дреймер уволился из издательства настоящей сенсации в немецком и международном издательском мире. Моё положение изменилось». Новое руководство издательства было не согласно с договором в том виде, в каком мы его подписали с Вилли Дреймером. Нужно было проводить новые переговоры. Американцы настаивали на скорейшем решении. Меня пригласили в Нью-Йорк. Я боялась осложнений потому что прежний руководитель Таймбукс ушел из издательства почти в то же время, что и господин Дреймер. В связи с неясной ситуацией я попросила Герду Хиллер, мою подругу, несколько лет жившую и работавшую в Америке, поехать со мной. К счастью, мои опасения были необоснованы. С мистером Чейзом, новым директором Таймбукса и его сотрудниками, мы быстро пришли к согласию по всем деталям. Мистер Чейз, как его предшественник, был так убежден в успехе мемуаров, что, очевидно, был готов выпустить книгу и без немецкого партнера. В Нью-Йорке успех переговоров отпраздновали роскошным обедом во Всемирном торговом центре. Все были уверены в том, что препятствия преодолены, но моя проблема оставалась, боли все усиливались. Поэтому я решил еще до возвращения домой и перед началом работы полететь на Южные Карибы, в надежде, что погружение в теплое море принесет облегчение».